Глава 17 Николь проснулась поздно. Ее никто не тревожил. Наверное, слуги посчитали, что первая брачная ночь требует длительного отдыха. После ухода Роддена она немного поплакала, еще раз приняла душ и долго сидела у камина, размышляя, расчесывая короткие волосы. Свадьба состоялась и подтвердилась. Ничего ужасного не произошло, зря она себя накручивала, Бабушка предупреждала, что ей может быть больно, но больно не было. Роден постарался. Николь была бы благодарна мужу за работу, если бы не его последние слова. «Он ненавидит меня». «Как же!» Утром девушка со остервенением чистила зубы, смотрела на себя в зеркало, мысленно споря с отсутствующим супругом. «Да если я захочу, ты тут же приползёшь на коленях, будешь заверять в любви и молить о ласке». Вчера она позволила себе быть слабой. Ей простительно. Она молода и неопытна. Сегодня все будет по-другому. Она не доставит никому удовольствия видеть свой страх. Она будет улыбаться и соблазнять. Станет самой любимой королевой на свете. Ее будут превозносить и обожествлять. Да будет так. В комнату вошла Белла. С тревогой заглянула в лицо Николь, но не увидела на нем следов ни горя, ни боли девушка выглядела решительной и собранной. «Через десять минут принесут завтрак, а пока давайте я вас причешу», — сказала она, улыбнувшись. Николь согласно кивнула и протянула помятый парик. Вчера он так и остался лежать на полу. Вспомнила о нем только утром и кое-как сама расправила. Торжества по случаю свадьбы короля продлятся еще четыре дня. На площадях столицы проходили народные гуляния, для жителей бесплатно предлагались кушанья и выпивка. Во дворце же собирались аристократы и послы соседних государств. По протоколу сегодня ожидалось выступление артистов, акробатов и музыкантов, которые прибыли со всех концов страны соревноваться в своем искусстве. Потом фуршет, бал, фейерверк. Белла помогла Николе одеться. А когда остальные слуги ушли, передала записку Шипнов от мамы. В ней герцогиня Кондер сообщала дочери, что они не останутся на празднество и собираются рано утром уехать в поместье. Николь понимала, что является причиной такой спешки, но все равно обида грызла. Для матери всегда на первом месте было собственное благополучие и спокойствие любимого мужа. Хорошо, что Николас не бросил ее, не уехал в академию, как собирался. Девушка подбадривала себя, храбрилась, Но все равно чувствовала себя одинокой и несчастной. Было бы замечательно, если бы приехала бабушка. Правда, сейчас у нее был медовый месяц. Баронесса Маро все-таки вышла замуж за маркиза. Да и мама предупредила перед свадьбой, что запретила родительнице появляться во дворце. Их семейная способность была тому причиной, или герцогиня просто стеснялась скандальной матери, в четвертый раз вышедшей замуж, Николь не знала но решила, что как только упрочит свое положение, обязательно пригласит бабушку в гости и плевать на то, что та очарует всех мужчин при дворе. Ники посмотрела на себя в зеркало и прищурилась. «Подними волосы наверх», — приказала она Белли, — «и сделай губы поярче». Николь вспомнила слова баронессы Моро. «В твоих руках божественная мощь». Ты способна влюбить в себя любого мужчину, поставить его на колени. Так пользуйся ею. Прочь неуверенность и скромность. Сегодня она будет блистать. Первым пал от ее чар церемониймейстер. Николь, проходя мимо, поздоровалась и широко улыбнулась. Величавый немолодой мужчина, распахнувший перед ней двери, остолбенел и смешался, забыв объявить молодую королеву. Она вошла в зал и увидела, что придворные и гости ждали лишь ее. Они не садились, а стояли у кресел, тихо общаясь и попивая шампанское. Представление решили проводить в малой бальной зале дворца. Сейчас в центре возвышалась внушительная сцена, занимавшая почти половину помещения. Слуги успели установить ее за одну ночь. Тяжелый бархатный полок скрывал происходящее, а из-за кулис доносился приглушенный шум топот ног и мелодичные переливы настраиваемых инструментов. Увидев Николь, все сразу же обступили молодую королеву. Та одержалась безупречным достоинством, тепло улыбалась, вежливо кивала, принимая комплименты, благодарила за подарки, расточала обещания дружбы и благосклонности. Пообещала взять Фрейлина и какую-то незнакомую девицу и похлопотать за офицерское звание для некого младшего отпрыска барона Сеттера, в общем, вела себя безупречно, следуя правилам этикета. Это можно было выдержать. Бесили лишь внимательные взгляды, ощупывающие фигуру, словно она за ночь могла как-то измениться. И еще то, что к ней не подошел муж. Родон стоял в окружении каких-то мужчин и делал вид, что ему нет до нее никакого дела. Николь очень хотелось подойти к нему, тронуть за локоть, поднять лицо, улыбнуться — победно обвести глазами его собеседников, очаровать и их, увидеть, как глаза мужчин заволакивает бессознательная пелена, как их лица становятся угодливыми, заискивающими, приказать Родану сделать что-нибудь шокирующее, например, встать перед ней на колени и поцеловать кончик ее туфель. Николь передернула. Она резко отвернулась, и позволила двум самым настойчивым кавалерам отвести себя к креслам, оставленным для королевской читы. Потом очарует. Время есть. На самом деле, при первом же взгляде на лицо мужа, ее затошнило, по спине пробежала дрожь. Никакого желания с ним разговаривать не было. Она подошла к своему месту, плавно села, выпрямив спину и подняв подбородок. Через мгновение ощутила, как Родден сел рядом. — Добрый день, Ваше Величество! — произнес он негромко. — Добрый! — отозвалась она, смотря строго перед собой. — Как вы себя чувствуете? В голосе была... забота? — Прекрасно. Обмен любезностями состоялся. Ни король, ни королева не смотрели друг на друга. Николя опасалась, что не сможет скрыть своего отвращения, а Роден. Боялся потерять самообладание и начать жадно разглядывать лицо жены. Он понимал, что если позволит себе увлечься, будет следить за каждым ее движением, ловить улыбку, блеск глаз, взмах ресниц. И тогда есть риск превратиться в одержимого, которому безразлично чувство объекта привязанности. Станет брать ее, когда вздумается, прикасаться к ней постоянно, целовать, ласкать, невзирая на ее ненависть. В общем станет подобием своего отца. Началось представление. Артисты выбрали популярную в народе пьесу о том, как богиня спустилась с небес и принялась одаривать людей, давать им имена. Любовь, вера, грация, дарена. Подошла очередь невзрачной девчушки, одетой в бедное рубище. «Какое имя ты мне дашь?» пискнула она тоненько. «Станешь незабудкой» произнесла прекрасная величественная женщина. Ее золотые одеяния сверкали в свете софитов. «Вместе с именем я наделяю тебя чудесной силой. Ты будешь возвращать память тем, кто забывает своих близких или свою родину». Николь увлеклась пьесой. Она смотрела на богиню и представляла, как та также одаривает силой ее прабабушку. «Зачем ты это сделала?» мысленно спросила она у красавицы-актрисы, игравшей сейчас мать. «Неужели ты думала, что делаешь благо? Что мы будем счастливы, зная, что нас будут любить фальшиво? Что мы никогда не узнаем, настоящая любовь или нет?» Ники тряхнула головой. Богине нет никакого дела до ее переживаний. В конце пьесы девушка-незабудка нашла любимого, с которым была дружна в детстве и который ее позабыл, отправившись в дальние странствия. Незабудка помогла ему вспомнить о ней и его семье. Пьеса закончилась, занавес опустился, зал взорвался аплодисментами. Николь тоже хлопала, хотя концовка ей не очень понравилась. Что же это за возлюбленный такой, если он так легко забыл свою первую любовь? Банкет прошел без происшествий, а вот бал начался с неприятного разговора с Николасом. Родон зарезал ланца, наследника герцогстворейн, голос брата дрожал от гнева. Если бы он не был твоим мужем, я бы его вызвал на дуэль. Успокойся, тихо сказала Николь, кладя руку на плечо парня. У него не было другого выхода. Все студенты Академии решили его вызвать, а это около двух сотен человек. Брат фыркнул. Среди них не было никого, кто сравнится со мной мастерством. Я бы его легко уделал. Николь стало неприятно. — Чрезмерное самомнение так же вредит, как и излишняя робость, — сказала она в сторону. — А ты вообще меня разочаровала! — вдруг заявил Николас. — Гротхим сказал, что ты охотно согласилась быть Лотару секундантом. Часто оставалась с ним наедине. Он несколько раз провожал тебя до комнат. Признайся, ты специально его завлекала? Хотела стать королевой? А врала, что ненавидишь. Значит, он помирился со старыми друзьями. Николь разочарованно покачала головой. И совсем неохотно. И не несколько раз, а один. Раньше Ники не замечала за Николасом склонности доверять сплетням. Куда делся ее добрый, заботливый братик? Или так проявляется юношеская горячность? Я уезжаю в академию. Николас посмотрел на нее сверху вниз, снисходительно, как на неразумное дитя. — Сегодня же. И попробуй только еще раз меня опозорить, Ники. — Ваше Величество. — холодно произнесла Николь. — Что? Николас удивленно вытаращился. — Называй меня Ваше Величество, — повторила девушка. — Мне жаль, что наследник герцога Кондор не знает элементарных правил этикета. Лицо брата окаменело. Он открыл рот, чтобы образумить сестру, но передумал. Едва разжимая губы, процедил. — Конечно, Ваше Величество. Коротко поклонился и отправился прочь. Николь грустно смотрела вслед брату. «Не с той стороны начинаешь примерять герцогскую мантию, Ник», — подумала она горько. На сердце остался неприятный осадок. И словно чтобы еще сильнее ее добить, к королеве подошел Грег Лотар и пригласил на танец. Николь не смогла отказать. Вчера на свадьбе, когда к ней подошел свекор, и особенно когда он положил свою тяжелую руку ей на талию и склонился к уху, что-то шепча, из-за грохота сердца она так и не разобрала, что, Николя ощутила такой всепоглощающий ужас, какого не знала в своей жизни. Она стояла, застыв, как статуя, чувствуя, как холодный пот стекает по спине, а внутри все сжимается от отвращения и страха. Сегодня было чуть легче. Латар пребывал в прекрасном настроении, часто улыбался, шутил. Да, его прикосновения были по-прежнему неприятны, от липких взглядов бросало в дрожь, но Николь не позволила себе ни единого намека на враждебность. Даже пару раз мило улыбнулась в ответ на шутки, правду сказать, весьма посредственные. «Как же мне нравится старинная аристократия!» — весело воскликнул Грег, провожая девушку на ее место после танца. Николь непонимающе покосилась в его сторону. «Даже когда их пытают каленым железом, они сохраняют на лице добродушную маску». «О чем это он? О ее невозмутимости во время танца? Так он знает, какое воздействие оказывает на женщин?» Ей не дали времени поразмыслить. Почти сразу же подошел посол Рунама, островного государства, богатого пряностями и благовониями, склонился в поклоне и пригласил на следующий танец. «С удовольствием приму ваше приглашение», — ослепительно улыбнулась Николь. Удовлетворенно заметила на лице посла потрясение. «Работает сила, и еще как!» На душе стало легко и весело. Она чувствовала, что способна справиться с чем угодно. Никогда прежде она не ощущала себя такой сильной и смелой. Вдруг Николь заметила пристальный взгляд Родона, который наблюдал за ней через весь зал. Она не знала, чем вызвала у мужа такой интерес к своей персоне, но заставила себя победно вскинуть голову.